Глава десятая. Понедельник, двадцать седьмой марта. Отца не было целых тринадцать дней. Тринадцать дней мы находились во власти тётушки Анны. Тринадцать дней, показавшихся мне тринадцатью месяцами. Ещё четыре дня я ночевал во дворе, а потом с утра до вечера собирал ягоды. От земляничного сока руки у меня стали красно-фиолетовыми. А от запаха земляники меня просто тошнило. И всё это время из отцовской спальни, где была заперта Мими, не доносилось ни звука. Несколько раз я залезал на дерево, надеясь забраться в комнату через окно. Однако дерево росло слишком далеко от дома. Да к тому же Мими всё равно не сумела бы отпереть задвижки на окне. «На самом деле, я вроде бы один раз всё-таки сумел её увидеть с дерева». Издали лицо её напоминало посмертную гипсовую маску. Такое неподвижное, безжизненное белое пятно на тёмном фоне комнаты. Я тщетно пытался привлечь внимание Мими. Махал руками, громко её окликал, но она ни разу даже не шевельнулась. И в итоге я стал сомневаться, она ли это была там за окном. А утром, после моей четвёртой ночёвки на улице, тетушка Анна вдруг открыла выходную дверь и появилась на крыльце в красивом, обшитом кружевами фартуке, надетом поверх серого батистового платья и, как всегда, с чёрным крестиком на шее. Я с надеждой ждал, что она подаст знак, означающий, что мы с Мими прощены, и на этот раз она, словно отвечая моим надеждам, действительно улыбнулась, жестом подозвала меня к себе и спросила, «Как ты насчет завтрака? Круассаны с маслом и земляничным вареньем? А может, ты большая кружка кофе, у -ла? Я молча кивнул. Я был слишком поражен, чтобы что-то сказать, и даже, пожалуй, ожидал, что она рассмеется и захлопнет дверь прямо у меня перед носом. Но тетушка Анна всего лишь снова улыбнулась, хотя вообще-то улыбалась она крайне редко, и ее улыбки вызывали у меня смутное беспокойство. В таком случае входи, Нарсис, да поторопись, не то кофе остынет. Я последовал за ней в дом, про себя удивляясь, почему она до сих пор не сказала, чтобы я немедленно вымыл руки. Мне и самому было ясно, что их совершенно необходимо вымыть. Настолько они выглядели грязными и неухоженными. Смесь земляничного сока и пыли покрыла их отвратительно грязно-фиолетовой куркой и казалось, будто это руки полуразложившегося трупа, а не живого человека. Но тетушка Анна не сделала мне ни одного замечания и даже не сказала, что я выгляжу, как грязный дикарь, и никак не прокомментировала то, с какой поспешностью я почти целиком запихал в рот свежий круассан. Вот тут-то я и почувствовал. Случилось что-то очень плохое. Тетушка Анна никогда нам не улыбалась. Её улыбки были предназначены только для её друзей и никогда не угощала меня кофе с молоком. И круассаны к завтраку никогда не пекла. И никогда не упускала возможности покритиковать мой внешний вид или заставить меня показать грязные руки или отметить мою забрызганную грязью одежду. У меня вдруг радостно ёкнуло сердце. Неужели отец возвращается? Но тут я заметил, что на том месте, где всегда сидела Мими, На столе нет ни тарелки, ни чашки. И кусок круассана тяжелым кумом застрял у меня в горле. А где же мими тетушка Анна? Но тетушка Анна вновь одарила меня своей жутковатой улыбкой, в которой не было ни капли доброты или хотя бы естественности. Такое ощущение, словно она лишь механически растягивала губы, не вкладывая в это ни смысла, ни чувств. Во всяком случае, с настоящей улыбкой это не имело ничего общего. Как и веселый блеск её глаз не имел ничего общего с теми мыслями, что таились у неё в голове. Я вдруг подумал, что она здорово похожа на огромную в человеческий рост куклу или на гипсовую статую. И от этой мысли меня охватил внезапный приступ страха и понимания. Я резко оттолкнул от себя чашку, так что кофе выплеснулся на скатерть. Из такой поспешности вскочил, что мой стул с грохотом опрокинулся на терракотовые плитки пола. Где Мими? -ми Еле сдерживая себя, спросил я. И почему она не пришла завтракать? Тетушка Анна поджала затвердевшие губы я уже почти надеялся, что вот сейчас она, как всегда, влепит мне пощечину или назовет неблагодарным, невоспитанным грубияном. Да пусть бы она делала со мной все, что угодно, лишь бы не демонстрировала этой своей необъяснимой терпимости, от которой у меня в душе пробуждались самые дурные предчувствия. Затем она тяжко вздохнула. Какие горестные вздохи она тоже обычно приберегала для компании своих церковных друзей, когда они обсуждали, скажем, смерть кого-то из соседей, или повышение цен на рыбу, или скандальное рождение незаконного ребенка, или появление на свет ребенка-инвалида. «Здоровьем твоя сестра никогда не отличалась», — произнесла наконец тетя. И при этих словах какая-то часть моей души вдруг начала надуваться, как воздушный шар. И поскольку привязана она не была, я вместе с ней стал подниматься в небо, где со всех сторон почему-то свистела шрапнель. А где-то далеко внизу, подо мной, по-прежнему слышался вкрадчивый голос тётушки Анны. Вечно у неё бывали судороги и припадки. Это и тебе, и твоему отцу прекрасно известно. Я попытался что-то сказать, но от чего-то перестал себя слышать. Я слышал только свист воздуха в ушах и грохот большого басового барабана, хотя на самом деле этот барабан оказался моим сердцем, которое громко отчитывал секунды. Бадам, бадам, бадам, бадам. Тётушка Анна теперь находилась слишком далеко от меня, и я не мог разглядеть выражение её глаз, зато легко мог его себе представить. В её глазах было выражение притворного сочувствия и праведной удовлетворённости. Я крикнул «Нет!» Оттуда с высоты, глядя на тётку, сидевшую за столом, и понимая, что это она так сообщает мне о смерти Мими, Но мысль о том, что моя сестрёнка могла просто взять и умереть, никак не укладывалась в моей голове, и места в моей душе тоже не находила. Она стремилась куда-то вверх, всё выше и выше. Точно воздушный шар, наполненный горячим воздухом, всё оставляя внизу. Бадам, бадам, бадам. Вы лжёте. — сказал я таким далеким голосом, что он, казалось, доносился с высоты в тысячу миль. — Вы же Мими ненавидели. Вы всегда ее ненавидели. — Ничего подобного, — заявила тетушка Анна. — Я вовсе ее не ненавидела. И пусть Господь простит тебя за твой несдержанный язык. Просто Наоми была очень больным ребенком. Вот Господь в милосердии своем и забрал ее к себе. Мне ведь тогда всего десять лет было, я просто не умел выразить свое горе. Все происходящее казалось мне абсолютно нереальным. И та моя мысль о смерти Мими, превратившаяся в воздушный шар, наполненный горячим воздухом, и вознесшая меня высоко-высоко, и тетка, высевшаяся, как некий незыблемый монолит далеко внизу. «Я хочу увидеть Мими», — наконец сказал я дрожащим голосом. «Не думаю, что это хорошая идея», — возразила тетушка Анна. Но я, словно не слыша ее, прямо повторил. «Я хочу увидеть Мими». И тут она схватила меня за плечи, впившись в них пальцами. Я, увидев прямо перед собой ее странно светящиеся какие-то плоские глаза, понял, что со смертью Мими и еще нечто ужасное, пока что мне неведомое. «Где она?» — спросил я. В подвале. Глаза тетушки Анны стали совсем плоскими, как серебряные монеты. Все-таки там гораздо прохладнее, чем в доме. Я попытался представить, что маленькая Мими лежит сейчас в подвале на той колоде, на которой обычно рубят мясо. И глаза мои вдруг обожгло слезами гнева и ярости. Той беспомощной, безнадежной ярости, какую по-настоящему способен испытывать лишь ребенок. И давно она там? Теперь мой голос звучал уже ближе к земле, естественней, словно воздушный шар моих мыслей начал медленно опускать меня вниз. Скажите, тетя, как давно Мими находится в подвале? И почему вы до сих пор не послали за священником? Тетушка она пожала плечами. «Просто там холоднее», — повторила она, словно это и был ответ. «А теперь, может быть, ты все-таки закончишь свой завтрак?» Она сказала это таким тоном, словно смерть Мими. «Всего лишь незначительная помеха, прервавшая нашу трапезу. Кстати, можешь моё земляничное варенье попробовать, а потом мы вместе с тобой сходим в церковь и побеседуем с отцом Грегуаром. И я снова ощутил себя воздушным шаром, наполненным гелием. Настолько всё это казалось нереальным. «Как?» Можно говорить о земляничном варенье? Как можно говорить о завтраке? Ведь Мими умерла. И никогда больше не будет играть на мелководье у берега Тан. Никогда больше никому не подарит своей сияющей улыбки, своего тихого, как плеск воды и смеха. Никогда не научится выговаривать мое имя, или какое-нибудь другое слово, кроме К, кораблик. Тетушка, она опять преувеличенно тяжко вздохнула и несколько раздраженно потребовала: Нарсис, допивай наконец свой кофе и перестань ради бога драматизировать случившееся. Ты же с самого начала прекрасно знал, что Мими не совсем нормально. У нее была масса проблем со здоровьем. Странно, что она вообще выжить сумела. Просто милость божья, что все так случилось. Когда ты станешь постарше, ты сам это поймешь». Я слышал каждое ее слово, однако моя душа и мозг, похоже, отказывались эти слова воспринимать. «Мими-то никогда уже старше не станет. Мими никогда этого не поймет». Я глядел накрытый к завтраку стол на хрустящий, на крахмальной скатерти кувшин молока, блюдо со свежими круассанами, большая банка варенья, в которой воткнута ложка с длинной ручкой. Я молча смотрел, как тетушка Анна спокойно усаживается на свое место, но губы у нее поджаты, как куриная гуска. И я вместо того, чтобы сесть за стол, вдруг резко повернулся и бросился к двери, ведущей в подвал. Нарцисс гневно кликнула меня тётушка напытаясь пытаясь остановить. Но я был куда проворнее, чем моя медлительная тетка, и мигом оказался на лестнице, ведущей вниз. В подвале у самого потолка было узкое окошко, полоска матового стекла, сквозь которую проникало немного холодного голубоватого света, и я смог разглядеть копчёную свиную ногу и пару фазанов, не совсем ещё созревших которые свисали с крюков, вбитых в потолок. А вдоль всех стен тянулись полки с припасами самых разнообразных цветов. Там были всевозможные варенья и джемы, паштеты и копчености, мясо в желе, консервированные овощи, капуста и козлобродник в маринаде, пьяная вишня, компуты из персиков и груш. А в центре подвала, на гранитной столешнице, где тетушка Анна обычно разделывала мясо, лежала Мими в ночной рубашке. И выглядела она очень маленькой и почему-то серой. Словно умерла уже давно, несколько дней назад. Я спиной слышал, как тетка спускается по лестнице, как она сердито пристукивает каблуками и бронится. Но на нее мне было плевать, я даже не обернулся. Всё моё внимание было приковано к мимии, к пурпурным отметинам у неё на запястьях, к перепачканным пылью подошвам босых ног. Рейно, я вовсе не утверждаю, что обладал неким особым внутренним чутьём. Нет, я не был дарен ни особым умом, ни особой интуицией. Я был самым обыкновенным мальчиком. Но тогда я сразу всё понял. Случившееся возникло передо мной, словно высвеченная короткая ослепительной вспышкой. Я повернулся, посмотрел на тетушку Анну, увидел черный крест у нее на шее, ее горящие от гнева глаза и седые волосы, стянутые на затылке в тугой пучок. — Какая отвратительная история! Ненавижу ее! Ненавижу! Бам! Лучше бы я вообще эту папку не брала. Достаточно плохо, что Нарсис умер, но он все-таки был старым, а Мими такая маленькая. Дети и молодые не должны умирать. Ее силой захлопнула папку. Бам! И на всякий случай, знаешь что мама сейчас непременно заглянет в мою комнату, сунула рукопись в рюкзак, а сама поспешно сбежала вниз. Бадабам! Розет? Мама всегда сразу замечает, если я чем-то огорчена или расстроена. Что случилось? Куда это-то собралась? Но я ничего не могла ей сказать. Из-за мими и из-за того, что тот ветер уже кусал меня за пятки. Не могла же я еще и этот ветер к нам притащить. Его непременно надо было увести прочь от нашего дома. Вот я и заставила его бежать за мной следом, чтобы в полях его разнесло в клочья» чтобы он из разверепевшего пса вновь превратился в щенка. Сперва ей и сама не знала, куда направиться. В любой другой день я бы сразу пошла в Марокру, и мы с ним стали бы пить кофе с молоком, устроившись на берегу реки у костра, и лишь время от времени обмениваясь редкими словами, и потихоньку этот ветер наверняка угомонился бы. Но сегодня был какой-то неудачный день. Да и я не видела уже с прошлого понедельника — Его плавучий дом, правда, по-прежнему был на месте, только запертый на все замки, как устричная раковина. И к нам в магазин ру давно не заглядывал, даже чтобы просто выпить горячего шоколада. Может, он на меня сердится. А может, это я на него сержусь? Я в последнее время на многих сержусь. На Ру, на Пилу, на Вадамонтор, на маму. Я даже на Нарсиса сержусь за то, что он написал эту историю заставил меня полюбить Мими и страдать из-за её гибели. А может, ещё и просто потому, что он сам умер, и теперь всё как-то лишилось смысла. И никто ничего понять не может. В общем, я пошла на церковный двор, отыскала там Нарсиса в его пластмассовом кувшине, вытащила из рюкзака его папку, швырнула её на землю и сказала своим теневым голосом, «Почему же ты пошёл собирать землянику?» Надо было тебя за мими хорошенько присматривать. А теперь и она мертва, и ты тоже. И во всем этом нет никакого смысла. Тот ветер совсем разгулялся, срывая цвет с деревьев. Но на церковном дворе было пусто. Туда мало кто заходит. Разве что по воскресеньям и в день всех святых. Так что никто бы меня сегодня и не услышал, кроме, пожалуй, этого ветра. Мне даже заплакать захотелось, только я никогда не плачу и вдруг прямо у меня за спиной кто-то спросил «Кто такая Мими?» Я обернулась и увидела Моргану, сидевшую в тени под большим старым деревом. Она была вся в черном, и только ее светлые волосы сияли, как у феи из волшебной сказки. Я так удивилась, увидев ее там, что почти забыла, как сильно была огорчена, да и ветер тоже задрожал, потом как-то странно всхлипнул и стал затихать. Теперь мне уже было видно, что Моргана сидит на какой-то древней могильной плите, и все сорняки вокруг могилы старательно выполоты, так что видна красивая гирлянда, высеченная по краю плиты. Потом Моргана встала и подошла ко мне. Когда она идет, то держится очень прямо и ноги переставляет, просто как танцор на ходулях. Она подняла с земли зеленую папку нарцисса. Разгладила смятые выпавшие страницы, а потом вдруг стала читать рукопись с самого начала. И я вдруг поняла, что сделала что-то очень плохое. Я украла историю Нарсиса. Но не тогда, когда стащила ее из спальни Яника, а когда сама ее прочитала. Наверное, я с самого начала понимала, что это так и есть, но ясно все осознала, лишь увидев папку в руках Морганы. Я же прекрасно знала, что написанная Нарсисом история предназначалась не мне, а Франсису Рейно. Это он должен был ее прочесть. И я вдруг подумала, наверное, теперь Моргана уже не будет так хорошо ко мне относиться, узнав, что я воровка. Но сердитой Моргана вовсе не выглядела. Она аккуратно закрыла папку, снова стянула ярко-розовые тесемки. Улыбнулась мне и сказала, «Розет, это нужно вернуть Кюре Рейно. В конце концов, это ведь ему адресовано». Я понимала, что она права, но идти к Рейно мне не хотелось. Он моего языка жестов совершенно не понимает. А если мне все же удастся как-то объяснить ему, что случилось, то, пожалуй, у Яника будут большие неприятности. И потом... Мне ужасно хотелось узнать, что же все-таки случилось с этой их противной тетушкой. Хотя, может быть, теперь, когда стало ясно, что Мими умерла, конец всей этой истории был мне, пожалуй, уже не так интересен. «Дело, конечно, твое, Розет. помолчав, снова заговорила Моргана. «Но если тебе нужна моя помощь, то я готова помочь». Я снова задумалась, а она терпеливо ждала, пока я на что-то решусь. Она умела как-то так спокойно смотреть на тебя и улыбаться, и все плохие или злые мысли тут же начинали расплываться, как дым. «Доверься мне», — сказала Моргана. «Хорошо». Некоторое время я смотрела ей вслед. Она, осторожно ступая, шла к воротам церковного двора, и под мышкой у нее торчала та зеленая папка. А я немного посидела под старым тисом, а потом рассмотрела, что написано на той могильной плите, где сидела Моргана. На желтом песчанике была высечена надпись «Наоми Д'Артижан» с 1942 по 1949. «Теперь она такая же, как все».